что Распутин лично был немецкий агент или правильнее сказать, что он был тем лицом, около которого работали не только германофилы, но и немецкие агенты, это для меня не подлежит сомнению. Даже исупов показывает. Мне всё же кажется, что являясь агентом немцев, он в своей политической деятельности не был вполне сознательным для самого себя и до известной степени поступал бессознательно в своей губительной для России деятельности. Наблюдавший за Распутиным по приказу высшей военной власти фронта лицо показывает. Мне лично пришлось от него слушать в середине 1916 года. Как бы тогда меня эта стерва не прынула, София Глусева, не было бы никакой войны, не допустил бы. Он откровенно говорил, что войну надо кончать. Довольно уже проливать кровь-то. Теперь уже немец не опасен, он уже ослаб.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 Эта идея была не по плечу Распутину. Если она была продуктом его собственного мышления, это был выкрик большевика-дезертира. Конечно, это была не его мысль. Крожь, довольно проливать крожь, здесь глубоко продуманная цель воздействовать на психологию больной женщины. Эту идею внушали Распутину, чтобы он, как слепое орудие, пользуясь своим необычайным положением, внушил ей императрице Кто окружал Распутина? Я разумею при этом не круги его истеричных поклонниц, а тех, кто руководил им самим. Самым близким человеком к русскому мужику Распутину, почти неграмотному, быть может, и дела поклонический, но всё же православному был Иван Чёдрович Монастеевич Мануйлов, лютеранин еврейского происхождения. Человек весьма умный, энергичный, с громадным кругом знакомств. Он был по натуре крупный авантюрист, обладавший большими связями не только в России. В душе это был стяжатель широкого размаха. Когда он был арестован, судебная власть не нашла его денег. Они составляли крупную сумму. Перед первой смутой он долго проживал в Тариже, числись на службе по Департаменту духовных дел. Его настоящей сферой был однако Департамент полиции. Потом он состоял при графине Витте в качестве чиновника особых поручений и ушёл со службы вместе с уходом Витты. Как только министр иностранных дел Сазонов был заменён Штюрмером, Манолов сейчас же был назначен при нём чиновником особых поручений.